Рождественское чудо. 6 января. Время 23.00. Поступает вызов из самого дальнего района региона. Внематочная беременность, разрыв маточной трубы, внутрибрюшное кровотечение. Вызов передан дежурным по авиации, акушеру-гинекологу и анестезиологу. Выехали. С перевязочным материалом, своим шовным материалом, иголки и нитки. Ну и анестезиолог волшебный чемоданчик прихватил. Поясню. Выезд по авиации в нашем регионе – это вовсе не авиация, а просто реанимобиль, который едет по обычной трассе, ну или что там есть под колесами по дороге в какую-нибудь ЦРБ. Самолеты, вертолеты давно уже не летают, а название осталось. В тот год была очень снежная погода. По сухой дороге добраться в ЦРБ можно было за два часа, а уж в снегопад никак не меньше трех часов. Плюс за борт врачами надо заехать, все ж по домам сидят. Доехали, наконец, в ту ЦРБ, а пациентка уже на столе. Был в той больнице гинеколог амбулаторного звена, неоперирующий, и один хирург, а коек гинекологических уже и не было. Срок беременности не очень большой оказался, что-то около 4-5 недель, но место прикрепления плодного яйца весьма опасное, интерстициальные в районе трубного угла. Кровопотери, конечно, колоссальные в таком случае, да пока еще сама женщина добиралась из своей деревни. Что сделали врачи к моменту прибытия с анавиации. Зашли в брюшную полость, наложили мягкие зажимы на место разрыва, кровь из брюшной полости удалили. Там суммарно три литра кровопотери была. Частично возместили теми запасами, которые были в больнице. Не знаю, каким богам молились в рождественскую ночь три врача, хирург, анестезиолог и гинеколог, какой сильный был ангел-хранитель у беременной, но женщина выжила. Матку врачам удалось сохранить, лохмотье маточной трубы пришлось удалить. Пару дней пациентка еще оставалась нетранспортабельной, но потом ее все-таки откапали и на третьи сутки сумели перевести в реанимацию областной больницы. Там она пробыла три недели, боролись с последствиями сильной кровопотери. Спустя два года женщина забеременела вновь. У нее был повышенный риск внематочной беременности, поэтому после положительного теста делалось УЗИ каждые три дня, пока не подтвердили маточную локализацию плодного яйца. Еще у нее был очень высокий риск разрыва матки в том самом углу, где проводили ушивание. Беременность закончилась оперативными родами в 36 недель. Началась родовая деятельность, и никто из наших врачей не рисковал вести такие роды через естественные родовые пути. На свет появилась маленькая девочка Катя, 2500 грамм. Неизвестно, будет ли еще беременность у мамы Кати, ведь риски разрыва матки при наличии двух рубцов гораздо выше. Но то, что у нее есть живая здоровая дочь, Уже настоящее чудо.